Глава седьмая. Магия была повсюду. Словно я оказался в какой-то параллельной реальности. Если точнее, то как будто появился новый слой этого мира, которого я раньше не видел. Я был все в той же комнате. Солнце также светило в окно, но при этом все вокруг было наполнено чем-то непонятным. Полагаю, что это и есть эфир в своих различных воплощениях. Разноцветные энергетические нити разной толщины и цветов проходили вокруг меня. Какие-то натянутые, как струны, другие повисшие, будто лианы. Какие-то оказались текущими, подобно ручьям. Под потолком висело переплетение нитей, сложенное в красивый узор. Я попытался коснуться одной из них, но рука прошла насквозь. При этом я ничего не почувствовал, и эфирная нить тоже никак не отреагировала. Опустив глаза, вдруг заметил, что возле моей груди пульсировал черный сгусток, напоминающий медузу щупалец. Он медленно отлетел от меня, постепенно растворяясь в воздухе. Но там, где он исчез, остался след, похожий на чернильную кляксу. Не надо быть гением, чтобы догадаться. Этот сгусток означал смерть или что-то с ней связанное. Ведь я на самом деле умер после того, как выпил зелье а теперь воскрес. Это явление еще называют клинической смертью, и, видимо, само зелье как остановило мое сердце, так и заставило его запуститься вновь. «Обалдеть!» – прошептал я. В дверь негромко постучали, и после моего разрешения в комнату зашел уже знакомый седой мужчина, Владимир Игнатович. Но теперь он выглядел иначе. Его тело было окружено коконом из света и сложно переплетенных эфирных нитей. Перед амулетом на его груди, который до этого показался мне светящимся, медленно крутился солнечно-желтый круг, внутри которого было нарисовано множество символов. Судя по сложности структуры, этот амулет – могущественный артефакт. Посмотрев на меня, Владимир Игнатович добродушно улыбнулся. «Как вы себя чувствуете?» – спросил он. «Как себя чувствует человек, который только что побывал за порогом смерти, а теперь видит вокруг себя калейдоскоп из магии?» «Необычно», – ответил я. «Да, понимаю», – усмехнулся Стоцкий. «Не переживайте. Эти искры и точки, которые вы видите, они...» «Искры и точки?» – перебил я. Я вижу целую кучу нитей и других вещей. А вы вовсе полностью покрыты эфирными структурами. Про ваше амулет я уже молчу. Владимир Игнатович застыл ненадолго и посмотрел на меня, не моргая, и даже как будто не дыша. Потом он поднял руку и сложил пальцы в несколько сложных жестов. Эфирные нити, текущие вокруг, зашевелились. От них оторвались небольшие кусочки и сплелись в узор перед ладонью Стоцкого. При этом сами нити объединились заново. «А теперь что вы видите?» – спросил он. «Вы создали какой-то символ, похожий на три завитка, исходящие из одной точки», – ответил я. «Это называется трискелеон. Одна из его форм, если точнее. Используется как основа для многих приемов», – объяснил Стоцкий и развеял фигуру. Она превратилась в дымок, висящий на том же месте. «А теперь?» «Как будто клочок тумана, синего цвета», — сказал я. «Поразительно! Вы только что обрели дар, но ваше видение как минимум на уровне второго ранга». «Это хорошо?» — уточнил я. «На моей памяти конгрегация с подобным не сталкивалась. Обычно видение дара открывается постепенно». С каждым уровнем правитель способен узреть больше, поэтому не могу сказать. Подозрительно глядя на меня, ответил Владимир Игнатович. Кстати говоря, Григорий, какой у вас потенциал? Не знаю. Я только вчера прошел тест, результаты еще не пришли, ответил я, и тут как по заказу в кармане зазвонил телефон. Я взглянул на экран. Точно, это звонок из астры. «Бывает же в жизни совпадения. «Одну минуту, Владимир Игнатович», — сказал я, взяв трубку. «Слушаю». «Доброе утро, Григорий Александрович. Это Ирина из фирмы Астра. Голос девушки звучал немного испуганно. Неудивительно, ведь она наверняка слышала об аресте Волковой и о том, что ее обвиняют в пособничестве убийству. «Вы хотите сообщить мне результат?» Спросил я, прерывая неловкую паузу. «Да, господин, только прежде хочу вас заверить, что результат подлинный. Ошибки или обмана быть не может», — ответила секретарь. «Вы получили девяносто семь условных единиц. Поздравляю!» «Благодарю, Ирина», — с улыбкой ответил я. «Спасибо, что позвонили. Всего доброго». «До свидания, Григорий Александрович». Заметным облегчением ответила она. «После того, как я раскрыл преступление, девушка явно меня побаивается. К тому же она должна понимать, что вскоре я стану владельцем фирмы, где она работает. Астра должна перейти ко мне вместе со всем прочим имуществом рода. Кстати, я не уверен, что это так уж хорошо». Ведь наследник Дара, согласно завещанию, получает титул, поместье и различные активы. Но вот деньги на счетах, ценные бумаги и драгоценности будут распределены между всеми остальными зориными. Так что передо мной остро стоит вопрос. Как я собираюсь поддерживать дело рода, когда в кармане нет наличных? Надо ведь платить зарплату сотрудникам, обслуживать помещения, оплачивать рекламу и так далее. В прошлой жизни я построил крупный бизнес и представлял, сколько вложений все это требует. Впрочем, с этим буду разбираться позже. Сейчас надо закончить с другими делами. 97 единиц, сказал я Стоцкому, чем заставил его удивленно поднять седые брови. 97? Ну, у вашего отца, как я помню, было около 80. «Это невозможно, чтобы дар укрепился при передаче наследства!» Владимир Игнатович покачал головой. «Обычно случается наоборот». «Девяносто семь – это много?» «Конечно! Сто единиц – это максимум! Но такого результата не встречалось уже много лет! Даже ваш результат – огромная редкость!» Стоцкий задумчиво потер подбородок. «Здесь какая-то ошибка!» «Меня заверили, что ошибки быть не может», — сказал я. «Вероятно, вы правы, учитывая ваше необычайно развитое видение эфира». Чуть помедлив согласился Стоцкий и затем широко улыбнулся. «Григорий Александрович, вы не представляете, насколько интересно нам будет с вами поработать». «Поработать?» — уточнил я. «Вас необходимо изучить». Несмотря на то, что собеседник оставался вежлив, в его голосе лязгнула сталь, и мне это не понравилось. — Как именно изучить? — спросил я. — Поставим некоторые эксперименты и выясним, что привело к внезапному укреплению удара. Не беспокойтесь, это не окажет влияния на ваше здоровье и сам дар, — сказал Владимир Игнатович, но что-то мне в это не верилось. Но я не хочу, чтобы надо мной ставили опыты. Особенно учитывая тот факт, что во время их проведения может скрыться, что я помню свою прошлую жизнь. При худшем раскладе я до конца своих дней стану подопытной крысой, а оно мне не надо. Это же на благо всем нам и всему магическому искусству. У вас нет права отказываться. Нет права отказываться? — переспросил я. «Господин Стоцкий, мне кажется, вы переходите границы». Владимир Игнатович вздохнул и поглядел на меня из-под лобья. «Буду откровенен, Григорий. Ваш случай?» «Уникальный, я уже понял. Но давайте впредь договоримся. Вы не вправе ничего от меня требовать. Ведь я член Братства правицев, а не ваш подчиненный, верно?» – спросил я. «Пока что вы не подписали документы, поэтому, несмотря на наличие дара, не являетесь членом конгрегации», — хмуро ответил Стоцкий и приподнял папку, которую держал в руках. «Кстати говоря, вы должны их подписать». «Должен? Кому?» «Все люди, обладающие магическим даром, обязаны состоять на учете. Вы не в курсе?» «В курсе, конечно». Позвольте взглянуть на бумаги. Я вытянул руку, и Владимир Игнатович вручил мне папку. Я только поверхностно пробежался по тексту, но сразу понял, что меня хотят обмануть. Если я подпишу эти документы, то передам организации множество прав. Не говоря уж о том, что конгрегация становится равноправным владельцем любого моего имущества, в том числе приобретенного до подписания бумаг а взамен какие-то расплывчатые обещания в поддержке, причем непонятно какого рода. Интересно, они с каждым новичком пытаются провернуть подобный трюк? Или дело именно в том, что я Зорин? Может, отец был не слишком-то дружен с конгрегацией? Надо с этим разобраться. Но подписывать такие документы я в любом случае не собираюсь. В самом низу стопки лежала гербовая бумага свидетельство, которое гласило, что отныне я официально зарегистрирован как провидец. Как и сказал Владимир Игнатович, я обязан стоять на учете. поэтому документ в любом случае подготовили, иначе у самой конгрегации наверняка бы возникли проблемы. Кроме этого, сказал я, доставая свидетельство, мне здесь больше ничего не нужно. «Лучше подпишите», – нахмурился Стоцкий и от него ощутимо повеяло холодом. Аура вокруг него будто напряглась, пошла волнами. «А затем следуйте за мной». «Я не знаю человека, который в здравом уме согласился бы на такие условия. Вы что, хотите сделать из меня раба? Не получится?» Спокойно ответил я, глядя собеседнику в глаза. Его ярко-голубая радужка стала вдруг ярче. Скрипнув зубами... Владимир Игнатович забрал у меня папку и процедил. — В таком случае можете забыть про поддержку нашей организации. Проводить обучение мы тоже не будем. Посмотрим, как вы справитесь со своим необычным даром без наставника. — Справлюсь как-нибудь, — невозмутимо ответил я. — У меня даже есть на примете один человек, которого я попрошу помочь с обучением. Да и в родовой библиотеке наверняка есть все необходимое. «А вы не столь наивный юноша, каким кажетесь», — не скрывая раздражения, сказал Стоцкий. «Я показался вам наивным? В таком случае вы очень плохо разбираетесь в людях». Я глянул на экран телефона и продолжил. «Вынужден откланяться, господин Стоцкий. Всего доброго». «Мы с вами еще увидимся, господин Зорин». «Не сомневайтесь». «Не могу сказать, что буду этому рад», – ответил я, забрал ящик с письмами отца и всем прочим и вышел из комнаты. «Уверен, что в ближайшее время со мной свяжутся другие сотрудники конгрегации для выяснения причин, почему я не подписал бумаги. Тогда у меня будет возможность поговорить с другим сотрудником, более адекватным, надеюсь. А если и не с ним...» то с другим, и так до тех пор, пока конгрегация не составит договор, что будет меня устраивать. Иначе мне нет смысла состоять в этой организации. Не успел я закрыть дверь, как она захлопнулась сама по себе. И теперь я мог видеть, что это случилось благодаря рывку эфирных нитей. Владимир Игнатович под конец не сдержал гнева. Однако сделать он мне ничего не мог». В конце концов, я и правда свободный человек. Без пяти минут барон. Пытаться силой заставить меня участвовать в каких-то мутных экспериментах, чревато даже для государственной организации. Хотя непонятно, почему здесь дозволено так относиться к новичкам. Надо бы узнать, где принимают жалобы по этому поводу для проведения проверки. Но если здесь замешано и вышестоящее руководство... То членство в подобной организации мне не нужно. А без лицензии они не имеют права меня оставить. Перед тем, как пойти сюда, я внимательно изучил законы, связанные с правицами. Надо быть настороже. Это уже не первое доказательство того, что в мире правицев можно легко найти врага даже среди своих. Из шанса мне пока не звонили, поэтому я решил отправиться домой. Надо увидеться с братом и, наконец-то, рассказать ему, что случилось. Я ведь ему обещал. Не терпится увидеть его лицо. Как только вышел на улицу, то застыл на месте. Не мог поверить своим глазам. То, что я видел внутри здания, теперь казалось сущей мелочью. Эфирные структуры были буквально везде. Не только нити, но и целые канаты, узоры, водопады, все, что можно представить. У меня даже голова закружилась от обилия узоров и красок. Как провидцы с этим справляются? Я надеялся, что есть какой-то способ, чтобы на время отключить эфирное зрение или хотя бы уменьшить яркость, потому что в некоторых местах структуры такие яркие, что я еле различал за ними обычный мир. И это не говоря про некие сгустки эфира, которые напоминали живые существа. Они летали порой хаотично, но гораздо чаще следовали за людьми. Тускло-голубые сгустки, напоминающие обрывки ткани, кружились вокруг сидящей на лавочке грустной девушки. Красный шипастый комок летел за мужчиной, который ругался с кем-то по телефону. Золотистые шарики прыгали по земле за играющим ребенком. Я интуитивно понял, что этих духов, если можно назвать их духами, привлекают эмоции. Интересно, они опасны? И разумны ли? Ответов на эти вопросы у меня не было. О подобных существах я раньше ничего не слышал. Оказывается, что магический мир таит гораздо больше сюрпризов, чем я предполагал. Пройдясь по станции метро, я понял, что могу видеть эфир на ограниченном расстоянии. Все эти нити, завихрения, структуры и прочие вещи — Я хорошо замечал на расстоянии нескольких метров. Все, что дальше, уже становилось тусклым. Метров за двадцать нити превращались в еле различимые искры и точки. Видимо, как-то так воспринимает эфирную реальность обычный человек. Стоцкий говорил именно про искры. Честно признаться, в первое время я предпочел бы видеть именно их. Уж слишком непривычно все это. Лучше бы свыкнуться с магией постепенно. Хотя, с другой стороны, так я смогу быстрее развить свой дар. Стоцкий, по крайней мере, обмолвился, что мое видение эфира находится минимум на уровне второго ранга. Подтяну остальные необходимые навыки и продолжу свое становление. Я уже собирался войти в метро, как вдруг краем глаза заметил черное пятно. Энергия смерти! Кому-то прямо сейчас угрожает гибель? Я повернулся и увидел, что черный сгусток кружится вокруг женщины с коляской, которая как раз собиралась переходить дорогу. Вот черт! Похоже, что мне придется применить свой дар для спасения жизни и прямо сейчас. Конгрегация правицев в то же время. Следовало ожидать, что он откажется подписывать бумаги сказал Артур Дивов, глава конгрегации, и сделал глоток чая. Стоя у окна, он наблюдал за потоками эфира на улице. «Простите, великий магистр», – раздался за спиной голос Тоцкого. «Если бы я знал, что юноша настолько талантлив и при этом уверен в себе, я бы ни за что его не упустил». Его и самого жрала досада за то, что он так глупо упустил перспективного новичка. Но новость о потенциале Зорина выбила Владимира из колеи во время разговора. Великий магистр ничего не ответил и допил чай. Отойдя от окна, он сел за стол, посмотрел на своего заместителя и ледяным тоном спросил. «А ты не понял этого сразу? Он нашел убийцу барона Зорина. Легкомысленный глупец не справился бы с подобным». «Вы правы, Артур Олегович». Стоцкий покорно склонил голову. «Ты слишком надавил на него. Сколько раз я тебе говорил, будь изящнее. Но да ладно, плевать. У нас хватает других правицев, находящихся в полном распоряжении конгрегации». Несколько мгновений Владимир раздумывал, стоит ли говорить Дивову о таланте Зорина. Врать, пожалуй, глупо. Глава конгрегации правицев обязательно должен об этом знать. И он узнает, если не сейчас, то кто-нибудь расскажет об этом в ближайшем будущем. А тогда у Стоцкого могут возникнуть проблемы из-за скрытия нужной информации. Случай действительно уникальный. От этого Владимиру было еще обиднее, что он упустил Григория. Но он здорово недооценил новичка. Решил, что молодой бастард с радостью подпишет любые бумаги, лишь бы стать членом братства провидцев. Оказалось, что юноша весьма силен духом и не поддался даже на небольшое давление. А давить сильнее, честно говоря, по какой-то причине Владимир на это просто не решился. Такое чувство, что он ощутил внутри Григория скрытую силу, которой не осмелился противостоять. Речь вовсе не о магии, а о силе духа, разглядеть которую не могут даже провидцы, только почувствовать. У нас нет таких, как он. Я еще не рассказал, великий магистр. Потенциал Григория Зорина – 97 единиц. В кабинете воцарилось молчание. Артур Олегович молча смотрел на заместителя, а потом спросил. «Откуда ты знаешь? Ты проверял его?» «Нет. Ему при мне звонили, как я понял, из фирмы, где определяют магический талант. Вероятно, из Астры, которая принадлежит роду Зориных. «Астра хорошо работает, и они не стали бы обманывать члена руководящего рода», задумчиво произнес великий магистр. «Значит, девяносто семь. Но ведь у его отца было меньше». «Вот именно. Я только что проверил. Восемьдесят одна единица». «Тогда как это возможно?» Артур Олегович задумчиво постучал пальцами по столешнице и нахмурился. — Вот теперь я действительно недоволен, что ты упустил его. — Простите еще раз, великий магистр, — поклонился Владимир Игнатович. — Плевал я на твои извинения, — хмыкнул он. — Мы должны понять, почему дар Зориных усилился, несмотря на угасающий баланс магии. Сделай вот что. Проверь, кем была его мать. И вообще, изучи всю линию предков по материнской линии. Возможно, мы найдем ответ на вопрос. Как скажете? Это еще не все. Обязательно установи слежку за Григорием. Я хочу знать, попробует ли он найти себе наставника. Если попробует, помешай ему. Как именно помешать? Любыми способами. Мы должны заполучить зори на себе. Артур Олегович хлопнул ладонью по столу. «Возможно, с его помощью мы сможем добиться того, чего так давно хотели».